Глава 16. Учевка. Плутон, база Старый Восток. Опасть от Джаца рявкнул Тапинупуру. И ещё не так давно собиравшийся сдавать экзамены на младшего командора, а нынче обмывший погоны старшего. Огромный ангар, занятый под штурм полосу, задрожал от множественных эхо. Новобранцы, кандидаты в рядовые космопехоты или упор лёжа. Кур Зигерс, уже сделавший два круга по ангару размером со стадион, дышал ртом и хорошо понимал рыбу, выкинутую на берег песчаный и пустой. Лёгких не хватало для дыхания. Руки подламывались, отказываясь разгибаться, а локальная гравитационная установка выдавала двойную гравитацию для пощу напряго. Как палачески ухмылялся старший командур Встать! Бегом! Марш! Скорей бы в бой! мелькнуло у Курта. Своров утверждал, что только в учении тяжело. Кандидата опёрлись сначала на колени, потом поднялись на трясущиеся ноги. Не могу больше, застонал кто-то. "Через не могу", отрезал Нупоро. "А если окажетесь в зоне прямого поражения, то же будете скулить и ныть? А лучше сдохнуть". Паппи за шиворот поднял слабое звено. Бритоголового парня с унылым выражением пьеро встряхнул его и прошелся вдоль строя. «Тут не лагерь отдыха!» — заорал он. «И не клуб сада мазокистов! Вы служите в Доброфлоте!» «И кто вы?» «Кандидаты!» — ряфнул кто-то слабым голосом. «Нет!» — ласково протянул на упору. «Вы разгильдяи и чмошники!» Мамсики, резадохлики, гросы, гелодери, салабоны. Но я намерен выдавить из вас всё дерьмо и превратить халёпиков хоть в какое-то подобие бойцов. А уж войными станут те из вас, кто пройдёт хотя бы три боя. Почему три, спросите вы? Потому что в первом вам будет не до сопротивления, а если выживете, то мегом найдёте себе занятие. Со шесть подмощенные камбязы, и вогребать из них. Сами знаете, что? Во втором бою вы, может быть, и сохраните скафандры сухеми, но толку с вас будет чуть. И только в третий бой вы вступите с пониманием своего манёвра. Будете знать, где, что и как. Не могу, передразнил он. Это вас печь недоразвитый ленджай. Так давите его. Не позволяйте снежному организму командовать вами, а иначе можете уматовать из рядов. Но прежде, чем станете собирать вещи, нарисуйте свой портрет и подпишите жирными буквами: Чема. А как вас ещё называть? Ну, порух мур обвёл взглядом понурившихся, покачивающихся кандидатов и пробурчал: Отдохнули? Бегом марш! Зегер с усилием воли стронул себя с места и погнал по дорожке. Упругая дорожка вихляла и кособочилась. Пот щипал глаза. Но на то, чтобы утереть их, не хватало сил. Скорее бы добежать. И рухнуть. И не вставать больше. «Все!» — прозвучала заветная команда. «В душ!» Зегер, схватая воздух пересохшим ртом, поплелся в душевую. Радости он не испытывал, слишком устал. И облегчения особого тоже не чувствовалось. Даже за порогом ангара, где поддерживали обычную силу притяжения. Почти два месяца он в учебном центре. Первые дни вообще пластом лежал после занятий. Теперь окреп, появился навык. Впервые в жизни стал попадать из лучемета не в небо, а в мишень. И все равно до настоящего бойца ему еще далеко. Сбросив с тину влажную футболку и трусы, Зиггер шагнул в душевую кабинку. Горячие струи ударили со всех сторон, смывая пот и грязь. Кандидат в рядовые постанывал и чувствовал, как откуда-то из глубин души всплывает удовлетворение. Да меня командир не ругал. Я сегодня сдал норму. Выжег себя как лимон, но сдал. Переодевшись в чистый комплект, Курт выбрался в коридор, прозрачную круглую галерею. Она тянулась поверг огромной решётчатой фермы, длиннющейся из цепки титановых балок. За вогнутыми стенами стелился Плутон. Пейзаж напоминал Антарктиду, освещённую лунным светом. Бледно-синими увалами уходили к горизонту снега, только не белые, а желтовато-розового оттенка. Эта по здешней зиме вымерзала и опала органика из хилой атмосферы. Из снегов выпирали ледяные скалы. Лед водный, лед азотный, лед угарного газа. Солнце не бросалось в глаза. Просто большая звезда с чуть заметным диском. И как же она удерживает на связи Плутон? Зато здоровенный Харон занимал в небе раз в семь больше места, чем луна земной ночью. Он висел в зените над базой и светился призрачным голубоватым огнём. На его фоне величаво маневрировали суперкрейсера класса Кононг. Какан разворачивался, выпячивая покатое днище. Убывал на учебной стрельбы. Абравлен в этот момент шёл на стыковку с плутоном 2. Его экипаж уже отстрелялся из ничтожеф ивридику. Один из малых спутников девятой планеты Зегерс задержался. Какая мощь! Силища. Эти диски-гиганты казались необоримыми, как солнце. Внезапный шум отвлёк его. Люк на входе в коридор-галерею распахнулся, и на Зегерса побежал кто-то из новеньких. Глаза во всю радужку, губы пляшут, в руках бласт. "С дороги!" взвизгнул новенький и помчался, скача в беге полёте. отталкиваясь ногами тот пола, тот стен. Благо Плутон притягивал тела в одну пятнадцатую же. В отверстии люка показались двое из службы безопасности, тоже с бластами. Но включать оружие остерегались обе стороны. Стрельба в галерее чересчур уж напоминала бы суицид, ведь по ту сторону прозрачной стены, держащей изнутри давление в девять тонн на квадратный сантиметр, вакуум. «Держи, гада!» крикнул один из охранников и Курт узнал по голосу Василия Такмакова, по совместительству инженера гастронома. Новенький приблизился вплотную, и Зегерс, притворившись, что перепуганный жмётся к стенке, молниеносно упал и сделал подсечку. Новенький взмахнул руками, выпуская бласт и полетел, утратив связь с магнитным полом, пару раз квыркнулся и врезался спиной в прозрачный свод. Урд метнулся следом, И схватил новенького за руку. Заломил, режал носом к вогнутому стеклу. Новенький завизжал. «Спасибо!» — выдохнул Токмаков, хватая добычу с другого боку. «Мину гаденыш ставил, представляешь?» «Мину?» — выторещался Зиггерс. «Где?» «На борту Регволта!» — зло процедил напарник Токмакова. «Как раз в модуле кислородного синтеза рвануло бы так, что весь сектор в пыль!» Ах ты, гад! Вознегодовал Зейгерс и дал новенькому пинка. Тот зарещал. Так ты, пацы, знал бы, в утилизатор спустил. Жандармы, мячал новенький. Держи морды! Сотрудники СБ не исповедовали принципов полиц корректности и от души врезали диверсанта. Зейгерс добавил: "Это надо же, Рогвольт заминировать". Да любой супер минировать преступления. Но на Рогволте ему самому идти. Курту Зиггерсу, журналисту по призванию, кандидату в рядовые по долгу. Что случилось? Подлетел сзади Горчаков, долговязый доброволец. Пацци повязали, Мура процедил Зиггерс. Ну, изумился Горчаков. Да это ж фанаж со второго базового. Ах ты, и сюда добрались. Пошли скорее. сказал Дьерт, кандидат с зеркально выбритым черепом и мускулистым затылком. Пошли. Они пошли и выбрались в вакуум отсек седьмого базового блока. Под полусферическим потолком толпилось множество народа. Зигер узнал флагман на середиду и обрадовался. Значит, скоро в поход. Не в гости же пожаловал, Виктор. Спокойно, бойцы, крикнул Серида. и польщенные бойцы мигом заткнулись. «Занимаетесь вы последнюю декаду. Я бы вас еще с годик помуштровал, да времени нет. Короче, я формирую эскадру и поведу ее к планетам Кхацков. Высокопочтенный Пат-Акет поможет нам отыскать секретную базу флота. Вот так. Что, удивлены? Выбалтываю военные тайны?» усмехнулся Середа. «Ничего, сейчас можно». Сейчас все, от кандидата до капитана командора, построятся в очередь на ментоскопирование. Мы не в том положении, чтобы слепо доверять друг другу. За нами земля. Слишком многое поставлено на карту, а по всему засунем свою гордость в одно место. И шагом марш под ментоскоп. А что будет с фанасом? спросила высокая девушка с пшеничной косой. А что бывает с диверсантами? усмехнулся Сирида. В это время Такмаков с напарником подвели Фанаса. Панас дико озирался и шевелил губами, словно пытаясь что-то сказать, но не имея сил выговорить. Скотина! кинулась к нему девушка с косой. Подруги её еле удержали. Каса мазнуло Фанасу по лицо. Мы ж тебе верили. Спокойствие, только спокойствие, произнёс Середа. Панас гордо поднял голову. Бегите меня! "Вылка сказал он. Хоть пытайте, всё равно ничего от меня не услышите. Или вы надеетесь на свои ментоскопы? Э-э, зря надеетесь", почти кричал Фанас. "А у меня имплант в мозгое, и вы никогда ничего". "Хватит орать", спокойно произнёс Середа. "Хватит из себя героя корчить. Мне ментоскоп ни к чему. Ты и так всю правду выложишь". "Пытать его", фыркнул он. Да что ты знаешь о пытках, урод? Да тебе казу изобразишь, и ты уже в штаны навалишь. Всё, что ты умеешь это жабам за задницей лизать. Я вот только не пойму, как ты распознаёшь у них жопы? По запаху, что ли? В толпе засмеялись. Фанас скривил губы в подобие мученической улыбки. А Середа достал из нагрудного кармана гранённое стило, взял Фанаса за руку, сунул стило между его пальцами. И крепко сжал ладонь. Фанас заорал от боли, морщил лицо и приседая. "Имя!" рявкнул Середа. "Задание!" "Ой, Сентка, Лысенко меня зовут", проверял Фанас. "О, Геннадий, ага! Нам приказано установить заряды на суперкрессерах. Кем приказано?" "С огнем!" взвыл же Фанас. "Командонт, сколько вас на базе?" Тут трогает. Больно. Именно, живым мразь. И он драгану в нос окашил. Середа рожал руку, вынул стило из слипшихся пальцев Лысенко и сунул обратно в карман. Лыхавастый к подвигу готовился. Усмехнулся Середа. Вася. Кто-то оторвался от радиофона и доложил. Драгану уже взяли. Сакашвили идёт. «Ладно, тогда... Шемякин, выдай гений скафандр!» Напарник Токмакова щелкнул каблуками, в отсеке работала гравитация, и бросился к одному из боксов. Подняв прозрачную штору, он выволок из бокса пустотный скафандр жесткого типа и растворил заднюю крышку. «Залазь!» — коротко приказал Середа. Лысянка, пугливо озираясь, полез ногами в вакуум-скафандр. Так Маков запихнул неловкого диверсанта внутрь и закупорил скафендер в кессон его. С командовал Середа и вынул радиофон. Так Маков с Шемякиным подтащили упирающегося Лысенко ко внутреннему люку кессона, и диверсант заподозрил неладное. Руками и ногами упёрся в раму люка. Зегер сбросился на подмогу. Втроём впихнув Лысенко в кессон, они закрыли люк. Алло, как слышишь, Геннадий? просел Середа по радиофону и включил громкую связь. По отсеку разнеслось хриплое дыхание. «Ты нам готовил подарочек, и я тебе сюрприз-припас». Шемякин поймал взгляд флагмана, кивнул и нажал кнопку. Все бросились к иллюминаторам. Курт увидел, как из внешнего люка в ореоле снежинок из замершего люка вылетел Лысенко. Мгновенная разгерметизация вытолкнула диверсанта как пневматическая винтовка выбрасывает пульку. «А-а-а-а!» — прорезался дикий крик. «Не ори!» — поморщился Середа. «Когда волнуешься, больше кислороду потребляешь, а у тебя баллон заряжен на пять минут». «Спасите!» — орал Лысенко. «А кто бы спас тех, кому ты готовил смерть от удушья? Вот и испробуй, что это такое!» Я всех сдам, я всё сделаю. Лети, голубь. И Серада отключил радиофон. Народ безмолствовал. Самое поганое в моей должности, негромко произнёс Серада. это необходимость карать. Но что делать? Уговаривать? Так бесполезно уговаривать. Перевоспитывать? Ну уж нет. Есть люди, не желающие подчиняться закону. Пусть тогда боятся его. Флагман, вздохнула девушка с косой. Вы думаете, мы не понимаем? Просто мы не привыкли умирать, потому и убивать нам трудно. Великий космос, вырвалось у неё. Какое счастье, что Сибу мы не похожи на людей. Все присутствующие грохнули, захохотали. Атмосфера неловкости и напряжения разрядилась, а Вакуум Атек перестал чудиться и шептатом. Ладно, усмехнулся Серида. шагом марш к ментоскопистам. Вдруг завыла сирена. Под потолком замегали световые надписи: "Алерт! Алерт! Алерт!". "Тевага!" взревели динамики. "В зоне чужой корабль!" Сиреда бросился к ближайшему терминалу и связался с донаром. "Таванеген!" заорал он. "Кто там?" "Чеговский корабль!" ответил капитан Командор, загнанный дыша. видимо только примчался Так, да, а говорит-то, это скаут. Запрос послал. Молчат. Сбивай. Стоп. Активируй тенинский контрактор. Есть. В темпе, в темпе давай. Серида труссой выбежал в прозрачную галерею и поднял голову, озирая тёмное небо. "Вон он!" завопил кто-то из добровольцев. "Вон!" Флагман пригляделся. На голубоватом фоне Харона плыл размытый черный кружок скаута. «Метра сто будет», — горячо заговорил Зеггерс. «Или сто пятьдесят». «Сейчас мы его», — послышался за спиной знакомый говорок. Курт обернулся. Сзади стоял Тенин и нервно перебирал пальцы. «Донар на позиции!» — глухо донеслось из отсека. «Контрактор активирован!» А скаут, словно не измечая угрозы, готовил диверсию. По промерзшей поверхности Плутона ударил лазерный луч. Ни в вакууме, ни в хиленькой атмосферке он заметен не был, но ров, мгновенно вырытый во льдах, был как роспись в содеянном. Глубокая борозда мгновенно прорезалась, дрожа фиолетовым огнем, а выбитый лед только-только стал пучиться, раскидываясь оплавленными кусками. Ров перпендикуляром шел к галереи. «Брысь отсюда!» Завопил Зеггерс. «Все!» «Сейчас контракция пойдет!» — воспротивился Тенин. Курс с Виктором на пару подхватили ученого под руки и буквально вынесли из галереи. Сомкнулись створки люка, и тут же пул вздрогнул. Лазер перебил галерею. «Всем надеть скафандры!» — ревел флагман. Добровольцы всей толпой бросились к боксам, толкаясь и спеша. «Уже все!» Закричал Тенин, подскакивая у маленького экрана. "Отбой! Пошла контракция!" Зиггерс, не зная, что ему делать, придвинулся к экрану. А в нём чёрный овал Данара, видимо, серебра, испускал бледный сиреневый луч в сторону шара скаута. "Сейчас!" задыхаясь, проговорил Тенин. "Видите, флагман, сначала мы образуем область девятиметрового пространства." «Это усиливает гравитационное воздействие на объект в 256 раз, а потом происходит сама контракция. Коллапсарные генераторы слишком велики, их только на крейсера оставить можно, а контракторы любому эсминтс подойдут. Вот, вот, ура!» На экране было видно, как скаут замерцал и сжался до размера в ванны или бочки. «Готово!» — закричали в толпе добровольцев. «Сбили!» «Не сбили, а смяли!» «Утоптали! Качать с Тенина!» Добровольцы вместе с Виктором подхватили ученого и подбросили к сферическому потолку. «Осторожно!» — завопил Тенин. «Не боись!» — пихотали внизу, выбрасывая руки. «Поймаем!» А потом все перебил Говард Динамика. «Флагман!» — доложил он голосом Копаныгина. «Фокус удался!» «Молодцы!» — рявкнул Середа. Благодарю за службу. За круглым столом штабного отсеке базы собрались все командиры кораблей, входящих во вторую ударную группу. Область её штатной дислокации занимала пространство между Плутоном, Цербером и Седной. Первым выступил начальник службы безопасности Кессиди. Мелантоска первоначально не выявил явных врагов, но ложил он Нашлись, конечно, колеблющиеся и сочувствующие, но надо сказать, свои симпатии к Пацы они скрывают, ведь стыдятся их. В качестве меры профилактики мы установили за этими людьми скрытое минскопическое наблюдение. Я понимаю, приложил он руку к сердцу. Не всем нравятся наши методы, но флагман верно сказал. Мы не в том положении, когда личные симпатии перевешивают На нас, как-то непафсно звучит, лежит ответственность за всю цивилизацию. Поэтому давайте оставим обиды. У меня все. Середа кивнул. Высокопочтенный Паатакет, сказал он. Вам слово. Хацк сделал рот трубочкой и начал. Наша сдвоенная семья поддерживает связь с оставшимися в содружестве. И мне удалось узнать следующее. В системе зеленой звезды, которую вы, Хома, называете... Альфа-Иридана, или Ахернаром, сохранилась наша секретная база. В ее бункерах прячутся около 20 тысяч беженцев с планет Иста и Симара. Там же, на базе, находятся корабли флота. Увы, почти разгромленного. Если точно, то можно назвать число 19. Столько всего сохранилось боевых кораблей. В основном модульных крейсеров и больших десантных крейсеров. «Через наших ридеров я переговорил с адмиралом Ха-Леуи, и он выразил согласие идти на соединение с кораблями земного флота». Па-Атакет вернул ротовое отверстие в нормальное положение и сел. «Всем все ясно?» — спросил Середа. «Кстати, меня в коридоре уже уговаривали в стиле «возьмите меня». Так что давайте сразу уточним. Я отправляюсь не в бой, а в разведку боем». Главная задача сейчас найти союзников, чтобы умножить наши силы, ибо времени нет, а опасность вторжения растёт. А по сему, короче, в состав из кадры войдёт суперкрейсер Рюрик, планетарник Донар и три транспорта типа МТ. Это всё. Остальной состав группы останется по месту дислокации. Будете стоять в дозоре и держать ушки на макушке. Всё, господа офицеры. Свободны до завтра. А завтра, ровно в 16:00, стартуем к Альфе Эридона.